Василий Решетников. Что было, то было. На бомбардировщике сквозь зенитный огонь. Автобиографический роман. Москва, издательство Яуза Пресс 2017 год. Категория 16 плюс Оглавление. Элитная сборная, Эскадрилье инструкторов. Если ночь для избранных Путешествие во времени Пираты и охотники Под крыло ставки Страшнее гроз только грозы Старые долги Уроки русского Восточно-прусский сеанс Платить за все Пора поговорить. Юбилей с отлучением. АДД теряет свой статус. Что дальше? Суперфортресс по-русски. В те же пенаты? Корпус. Москва не верит ничему. Домашнее задание. Ну, мятежники. Под знаком радикальных перемен. Конец оглавления.